Я нашла у него тоже бесстрастное лицо, тот же неподвижный и глубокий взгляд, приятный голос, который, как его руки и ноги, принадлежал более женщине, нежели мужчине. Впрочем, когда он одушевлялся, голос этот получал силу, который казался неспособным с первых звуков, произносимых им. Поль, как признательный друг, перевел разговор на предмет, способный показать графа. Он говорил о его путешествиях. Граф с минуту не решался принять эту тему, приятную для его самолюбия. Говорили, что он боялся овладевать разговором и выставлять себя на показ. Но вскоре воспоминания о виденных им местах, живописной жизни диких стран, Вытеснили из сердца монотонно существующие цивилизованные города и затопили его. Граф опять очутился в роскошной, прозябающей Индии и чудесном Мальдиве. Он рассказал нам о своих поездках по Бенгальскому заливу, о сражениях с малайскими пиратами. Увлекся блестящей картиной этой одухотворенной жизни, в которой каждый час приносит пищу уму или сердцу. Он провел перед нашими глазами во всей полноте эту первобытную жизнь, когда человек, свободный и сильный, будучи по своей воле рабом или царем, не имел других уз, кроме своей прихоти, других границ, кроме горизонта. Когда, задохнувшись на земле, распускал паруса своих кораблей, как орел крылья, и требовал у океана пустыни и безграничности, потом вдруг перескочил в среду нашего истёртого общества, в котором всё так бедно, и преступление, и добродетель, в котором всё поддельно, и лицо, и душа, в котором мы, рабы, заключённые в оковы закона, пленники, скованные приличиями, имеем для каждого часа дня маленькие обязанности, которые должны исполнять, для каждой части дня – Форму платья и цвет перчаток, и все это под страхом смешного, то есть смерти, потому что смешное во Франции пятнает имя хуже грязи или крови. Не стану говорить вам, сколько красноречия горького, насмешливого и едкого по поводу нашего общества извил в этот вечер граф. Это было одно из созданий поэтов, Манфред или Карл Мор. Одна из бурных организаций, бунтующих против глупых и пустых требований нашего общества. Это был гений в борьбе с миром, который, будучи скован его законами, приличиями, привычками, уносил их с собой, как лев уносит жалкие сети, расставленные для лисицы или волка. Слушая эту страшную философию, мне казалось, что я читаю Байрона или Гёте. Та же сила мысли возвышенное всем могуществом выражение тогда это лицо такое бесстрастное сбросило свою ледяную маску оно одушевилось пламенем и глаза его заметали молнии тогда этот голос такой приятный окрашивался попеременно то блестательными то мрачными звуками потом вдруг энтузиазм и горесть надежда и презрение поэзия и проза Все это растопилось в одной улыбке, которой я никогда не видела раньше, содержащей в себе одной более отчаяния и презрения, нежели в самых горестных рыданиях. Это посещение продолжалось не более часа. Когда граф и поль вышли, мы смотрели, моя мать и я, друг на друга с минуту, не произнеся ни слова. Я почувствовала, что с сердца моего упала огромная тяжесть. Присутствие этого человека тяготило меня, как Маргариту присутствие Мефистофеля. Впечатление, произведенное им на меня, было так очевидно, что мать принялась защищать его, тогда как я и не думала на него нападать. Давно уже ей говорили о графе, и, как о всех замечательных людях в свете, ходили о нем самые противоположные суждения. Впрочем, мать смотрела на него с точки зрения, совершенно отличной от моей. Все софизмы графа казались ей ничем иным, как игрой ума. Родом злословия против целого общества, как всякий день злословят о каждом из его членов. Мать не ставила их ни слишком высоко, ни слишком низко. С этим другим мнением я не хотела спорить, чем и показала, что не занимаюсь им боли.